Часть 2. Глава 1. Появление Франсуа олоны и начало его бесчинств. Франсуа Олоне родился во Франции, в местечке сабль Настоящее имя Франсуа Олоны было Жан-Давид Нау. Он был родом из Пуатье и получил прозвище Алои по названию местечка сабль где он вырос. На Карибские острова он попал еще в молодости. Не то солдатом, не то рабом. Вполне обычное начало как мы уже о том упоминали в первой части этой книги. Отслужив свой срок, Алон отправился сначала к охотникам острова Испаньолы и прожил среди них довольно долго. А затем примкнул к пиратам и участвовал в набегах на испанцев, причем награбил большое состояние и прославился необыкновенной жестокостью. Я хочу описать лишь самые главные его похождения. начале дважды или трижды он ходил с пиратами, но своего корабля у него не было. Вел он себя так смело, что губернатор острова Тартуги, Мосе де Пляс, Дал ему корабль. Пусть дескать попытает счастье. Как раз в это время шла война между Францией и Испанией. Речь идет о франко-испанской войне 1648-1659 годах, завершившейся Перенейским миром в 1659 году. Алона собрал богатую жатву и был так жесток, что испанцы, встречая его в море, дрались до изнеможения, зная, что пощады им не будет. Фортуна покровительствовала Алоне, но однажды от него все же отвернулась. И тогда его постигло большое несчастье. У берегов Кампечи, при штормовом северном ветре, он потерял корабль и, спасая жизнь, вынужден был со всей своей командой высадиться на сушу. Испанцы заметили пиратов и большую часть их перебили. А Лоне, зная, что ему нельзя ждать пощады от испанцев и не будучи в силах убежать от них, ибо он был ранен, вымазался кровью и забрался под лежащей в повалку трупы. Когда враги ушли, он отполз в кусты и перевязал раны облачился в испанское платье и отправился в Кампечи. Встретив там несколько рабов, он завязал с ними беседы и обещал, что добьется для них свободы, если они подчинятся его велениям. Рабы поверили ему, украли у своего хозяина каноэ и отправились вместе с этим разбойником на Тортугу. Испанцы же, бросив уцелевших товарищей Алона в тюрьму, стали допрашивать о нем. Но те, ничего толком не зная, ответили, что и погиб. Тогда испанцы отслужили благодарственные молебны и отпраздновали победу. Благодаря Создателя за то, что он избавил их от страшного разбойника. Тем временем этот пират, пустившись в плавание на каноэ, благополучно достиг тортуги, и в мыслях у него не было избрать другое поприще, не чреватое такими опасностями. Возвратившись на тортугу, он решил, во что бы то ни стало, приобрести другой корабль. Вскоре Алона опять отправился в море на небольшом корабле, приобретенном хитростью. У него была команда из 21 человека, и всех он вооружил до зубов. Его путь лежал к северному берегу Кубы, в город. Ловили Делакайос, который вел торговлю с Гаваной кожами, табаком и сахаром. Море в тех местах неглубокое, и испанцы плавают там не на кораблях, а на лодках. Алона решил захватить несколько лодок, но пиратов приметили местные рыбаки, которым, к счастью, удалось бежать от Алоны. Они тотчас же отправились в Гавану по суше и доложили тамошнему губернатору, что на берегах Кубы появился французский разбойник Алоны с двумя каноэ, что они боятся этого изверга и не осмеливаются вести торговлю, пока он находится в их водах. Губернатор не поверил им, потому что получил письмо из Кампетча, и в письме этом сообщалось, что Алоны убит. Однако по просьбе испанцев он приказал снарядить корабль, вооружить его десятью пушками и посадил на него 90 солдат, отдав им приказ не возвращаться, пока разбойники не будут истреблены. С ними он послал и одного негра-палача, и велел ему обезглавить всех разбойников, исключая их вожака. Его губернатор велел доставить в Гавану живым. Итак, этот корабль отправился в Лавилю де Лос Кайос, Испанцы думали захватить разбойников врасплох, но сами попали в просак, потому что пираты узнали от рыбаков, которых им удалось захватить, и о корабле, посланном в эти места, и о тех карах, которые им посулили испанцы. А рыбаки хотели нагнать страху на пиратов, чтобы те покинули их берега, но Алона решил подстеречь корабль и захватить его. На таком корабле он мог бы совершать дела покрупнее, и фортуна не покинула бы его. Все произошло в устье реки, которую испанцы называют Эстера. Корабль появился в 2 часа ночи. Пираты спрятали за деревьями, правда, на корабле кое-что заподозрили, но пираты заставили пленных рыбаков подать голос. С корабля их спросили, не видели ли они разбойников. И те ответили, что не видели. Тогда испанцы поверили, будто пираты скрылись, узнав об их приближении. Однако на следующее утро они убедились, что произошло совсем не то, на что они надеялись. Испанцы тотчас же приготовились к бою и открыли огонь с обоих бортов по пиратским каноэ. Выдержав два или три залпа. Разбойники улучшили удобный момент и бросились на корабль с саблями в руках. Их атака была так стремительна, что они мгновенно загнали всех испанцев в трюм. и приказал им вылезать из люка поодиночке и рубил головы всем подряд. Когда он расправился с доброй половиной испанцев, из люка выглянул негропалач и закричал «Сейнор капитан номимате, юас дире лавердет», что означало «Господин капитан, не убивайте меня, я скажу всю правду». и выслушал его и, закончив свою работу, то есть снеся головы всем остальным испанцам, вручил негру письмо губернатору Гаваны. При этом он поклялся, что и впредь не оставит в живых ни одного испанца, и дал торжественный обет, что скорее наложит на себя руки, чем отдастся испанцам. То же было сказано и в письме, где он добавлял, что надеется когда-либо захватить самого губернатора и поступить с ним по своему усмотрению. Губернатор Гаваны, получив известие о такой необыкновенной победе, рассверепел и поклялся предать смерти всех разбойников, Каких только удастся захватить в этих водах. Однако жители Кубы умолили его не делать этого. Ведь разбойники без труда могли истребить целую сотню испанцев, прежде чем губернатору удалось поймать хотя бы одного пирата. А без моря жители Кубы обойтись никак не могли. И поэтому-то они настоятельно просили губернатора не делать того, что он задумал. Наш пират получил корабль, но добычу на нем взял довольно скудную. Луна набрал новую команду и совершил другой поход, куда более удачный. Потому что в бухте Маракайбо. Он захватил корабль с богатой казной и товарами. Капитан этого корабля шел в Маракайбу за какао. После этого ублаготворенный Алоне вернулся на Тартугу. Но там он пробыл недолго и, снарядив целую флотилию, отправился на испанское побережье, прихватив с собой несколько пленников, чтобы те указали ему дорогу. Он мечтал набрать 500 пиратов, захватить Маракайбу и разграбить все селения и города, которые попадутся на пути. Пленники те места знали отлично, особенно один француз, у которого жена была из Маракаево.